Порой эти опасные, ис-подвольнозревающие взрывы носят несколько иной характер. Они напоминают взрыв перегретого парового котла. Тут надо рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб Бергер. Наши окопы давно уже разрушены снарядами. Наш передний край стал эластичным. Так что, по сути дела, мы уже не ведем настоящей позиционной войны. Атаки сменяются контратаками, как волны прилива и отлива, и после этого линия окопов становится рваной, и начинается ожесточенная борьба за каждую воронку. Передний край прорван. Повсюду засели отдельные группы. Там и сям остались огневые точки в воронках, из которых и ведется бой. «Мы сидим в воронке, наискосок от нас сидят англичане». Они сметают наш фланг и оказываются у нас за спиной. Мы окружены. Оторваться от земли нам трудно. Туман и дым, то и дело застилают нас. Никто не понял бы, что мы хотим сдаться. Да может быть мы вовсе и не собираемся сдаваться. В такие минуты и сам не знаешь, что ты сейчас делаешь. Мы слышим приближающиеся разрывы ручных гранат. Наш пулемет... прочесывает широкий сектор перед ними. Вода в кожухах испаряется. Мы поспешно передаем по цепи жестянки из-под лент. Каждый мочится в них. Теперь у нас снова есть влага, и мы можем продолжать огонь. Но грохот у нас за спиной слышится все ближе и ближе. Еще несколько минут, и мы пропали. Вдруг где-то бешено застрочил второй пулемет. Он бьет с самой короткой дистанции из соседней воронки. Его притащил Бергер. Теперь сзади нас начинается контратака. Мы вырываемся из кольца, отходим назад и соединяемся с нашими. Вскоре мы сидим в довольно надежном укрытии. Один из ползавших к полевой кухне подносчиков пищи рассказывает, что в нескольких сотнях шагов отсюда лежит подстреленная связная собака. «Где?» — спрашивает Бергер. Подносчик описывает ему место. Бергер собирается пойти туда, чтобы вынести собаку из-под огня или пристрелить ее. Еще полгода тому назад это ему и в голову бы не пришло. Он не стал бы делать глупостей. Мы пытаемся удержать его, но когда он и вправду уходит, мы только говорим... «С ума сошел. И отступаемся от него. Если уж не удалось сразу же сбить человека с ног и крепко взять его за руки, такой припадок фронтовой истерии становится опасным. А рост у Бергера метр восемьдесят, и он самый сильный у нас в роте. Бергер и в самом деле сошел с ума. Ведь он так и лезет под огонь. Но дело тут в том, что сейчас в него ударила та незримая молния, которая подстерегает каждого из нас. Она-то и превратила его в одержимого. У других это проявляется иначе. Одни начинают буянить, другие хотят куда-то убежать. Был у нас и такой случай, когда человек все время пытался зарыться в землю, рыл ее руками, ногами и даже грыз. Конечно, многие симулируют такие припадки, Но уже самая попытка симуляции является, по сути дела, симптомом. Бергера, который хотел прикончить собаку, вынесли из-под огня с раздробленным тазом. А один из тех, кто его нес, получил при этом пулю в икру.